Рассеянные и мертвые Глава первая Через месяц после убийства Ризухина его бригада, избежав столкновений с красными, достигла пограничного озера буйр нор К тому времени в ней осталось около 500 человек, в основном русские, татары и башкиры. Монголов отпустили в Освояси, буряты и некоторые забайкальские казаки решили пробираться в родные станицы, а китайская сотня перебила русских инструкторов и бежала. Часть беглецов догнали, офицеров убили, остальных оставили в степи без коней и винтовок. Вблизи границы Тарновский сложил с себя обязанности колонного сжатого и 16 сентября, на другой день после казни Унгерна, вступил в переговоры с генералом Джан Кунью о сдаче оружия, лошадей и амуниции. Безвыходность положения заставила согласиться на предложение китайцев. Джан Кун Ю распинался в любви к Кунгерну и называл его братом, но на финансовых условиях сделки это не отразилось. Офицеры получили по 100 долларов, простые всадники по 50. Главные силы дивизии после переправы через Селенгу возглавил полковник Островский. Обманывая красных, он обошел Ургус-юга и по старо-колганскому тракту, разорвав на нем телеграфную связь, чтобы сообщения о его маршруте не попали в столицу, через северную окраину Гоби направился к чойрин Суме. Выдержав несколько стычек с красно-монгольскими отрядами, в одной из них был тяжело ранен и оставлен на поле боя поручик Маштаков, последний фаворит Унгерна, неудачно пытавшийся его убить. Уменьшившись почти вдвое, но сохранив пять орудий и все пулеметы, эта часть дивизии организованно вышла к Хайлару десятью днями позже остатков бригады Ризухина. За сданных коней, оружие и снаряжение китайцы заплатили по той же такси, а за пушки полковник Костромин, в дороге сменивший не имевшего волевой жилки Островского, выговорил право бесплатного проезда в Приморье для тех, кто пожелает продолжить борьбу с комиссародержавием на Руси. Половину оговоренной суммы китайцы уплатили авансом, а вторую обещали выдать при посадке в эшелон, но так и не выдали в расчете на то, что унгерновцы предпочтут поскорее уехать, чем добиваться обещанного. Так и случилось. Безоружным унгерновцам разрешили наконец войти в Хайлар. Там они встретили товарищей из Резухинской бригады, начались дружеские застолья с рассказами о том, что им пришлось пережить по отдельности. Это вылилось в безудержный разгул. Пропивали полученный от китайцев аванс и награбленные в Монголии ценности за гроши, скупаемые местными коммерсантами. Питейные заведения и японские публичные дома. Брались с бою. Попутно шло выяснение отношений. Находились сторонники и противники Унгерна, о казни которого узнали только сейчас. Забайкальцы винили оренбуржцев в убийстве Ризухина. Кто-то попытался устроить суд над главными заговорщиками, но посадить их на скамью подсудимых не удалось. Затевались драки, пишет Нудатов. Летела посуда со столов, лилась кровь, сокрушалась мебель, на улице благим матом вопили перепуганные хозяева, прибегали китайские солдаты и с трудом разнимали дерущихся. В начале октября 1921 года примерно 500 человек из обеих бригад, пожелавших продолжить борьбу с большевиками, эшелонами были отправлены в Городеково. Там генерал Глебов Опасаясь держать у себя эту вольницу в виде отдельного формирования, раскидал их мелкими группами по разным частям. Уже в ноябре они участвовали в Капелевском наступлении на Хабаровск. После падения Белого Приморья многие ушли к джан Золину, служили во входившей в его армию русской бригаде. Ее командиром был Костромин, погибший позднее в сражении с войсками у Пейфу под Шанхай-Гуанем. Большинство унгерновцев рассосалось в зоне КВЖД. Кто-то обосновался в Харбине, другие со временем подались в Тяньцзин, Пекин, Шанхай, а оттуда постепенно рассеялись на пространстве от Австралии до Сан-Франциско и от Японии до Парагвая. Одному из них, капитану Почекунину, Арсений Несмелов посвятил стихи. «Ловкий ты и хитрый ты, Остроглазый черт, Архалук твой вытертый, А коня истерт, На плечах от споротых Полосы погон Не осилил спора ты Лишь наперегон, И дичал все более, И несли враги До степей Монголии, До слепой Урги, Гор песчаных рыжики, Зноя каменок, А колено Ижевский поломал клинок, но его не выбили из беспутных рук. По дорогам гибели мы гуляли друг, Раскаленный добила, отзвенел песок. Видно время пробило преклонить весок. Вольный ветер клонится Замести тропу. Отгуляла конница в золотом степу. Глава вторая. Евфорицкий, Львов и еще несколько заговорщиков, в ночь мятежа обстрелявшие палатку барона, а при его появлении перед строем дивизии, ускакавшие в лес, пропали бесследно. Никто из унгерновцев никогда больше с ними не встречался. Был, правда, слух, будто они были пойманы красными и расстреляны. Захваченный на границе Сипайла сумел, видимо, откупиться и был отпущен китайцами, но в Харбине его арестовали по обвинению в убийстве жившего в урге датчанина Ольсена, Олфсена. Родственники десятков его жертв, русских и евреев, не смогли возбудить против него дело, но датское консульство этого добилось. В 1922 году состоялся судебный процесс. Какая-то инициативная группа приглашала унгерновцев прибыть на него, И дать показания о других преступлениях Макарки душегуба, но желающих не нашлось. Сипайла приговорили к десяти годам каторги. Многие сожалели, что он так легко отделался. Другие утешали себя тем, что китайская каторжная тюрьма в Цисикаре вещь пострашнее смерти. Там он все эти годы будто бы содержался в изоляции, поскольку, знавшие о его преступлениях заключенные, Грозили учинить над ним самосуд, но Тарновский слышал, что в тюрьме ему жилось совсем недурно. Сипайло оказался образцовым арестантом, за почтительность и благонравие был назначен старшиной, заведовал библиотекой, тюремной церковью. Рассказывали и о том, что стараниями заинтересованных лиц он отбывал срок вблизи Дайрена, где жил Семенов. Подкупленная стража отпускала его к катаману, и Сипайло помогал ему по хозяйству. В газетах писали, будто активное участие в его судьбе принимал сбежавший от Тунгерна командир японской сотни капитан Судзуки. Даже освобождение Сипайла в 1932 году связывали не с тем, что истек срок его заключения, а с вступлением в Харбин японских войск, куда он потом делся и как прожил остаток жизни, никто не знал. Скорее всего, знаменитый палач сделался мирным обывателем и умер в своей постели, в очередной раз подтвердив, что никакой высшей правды в этом мире не существует. Зато все его ближайшие помощники кончили плохо. Панкова, уже в Китае, настигла пуля одного из офицеров азиатской дивизии, отомстившего ему за прошлые дела. Безродный, после убийства Резухина, пытавшийся скрыться в лесу, был пойман. Унгерновцы собирались его судить, но он снова от них сбежал, при переправе через Селенгу, бросившись в воду и симулируя потопление. Однако через несколько дней попался партизаном Щетинкина. Тот приказал его расстрелять. Бурдуковский и одиннадцать человек из его карательной команды погибли той же смертью. Только их на одном из Селенгинских островов казнили свои. Когда после импровизированного суда Бурдуковского уводили на расстрел, он заметил поблизости Ребухина и крикнул ему «Доктор, куда нас ведут?» «Туда», — ответил Ребухин, — «куда ты отправил столь многих?» Похоже, впрочем, что и вопрос, и свою столь удачно найденную ответную реплику он выдумал задним числом. Нязев с присущей ему любовью к эффектным сценам, рассказывает, что в ночь мятежа Бурдуковский без всякого суда был взят в шашки, налетевшими на него всадниками, и разрублен на части за тот короткий промежуток времени, пока падал с коня на землю. Унгерновцам хотелось думать, что он не избежал заслуженной кары, но, согласно другим известиям, ему удалось уцелеть. В середине 1920-х агенты ГПУ в Китае пользовались его услугами. Доктор-убийца Клингенберг после бегства из Урги был расстрелян по пути к китайской границе. По одним сведениям приказ об этом отдал полковник Циркулинский, взбешенный тем, что Клингенберг, вывозя награбленное имущество, отобрал подводы у раненых, по другим, более вероятным. Это добыча, на которую зарились многие, и стала причиной его смерти. Вместе с ним погибла сестра милосердия Швецова, его любовница и соучастница его преступлений. Клингенберг успел принять несколько таблеток морфия из походной аптечки и по пути к месту расстрела насвистывал шансонетки. Нога, сломанная ему унгерном под кяхтой, за отказ раненых монголов, еще не зажила. Он опирался на костыль, а Швецова поддерживала его под руку. Когда они отошли от дороги шагов на 25, со слов очевидцев пишет Голубев, их остановили. Швецова обняла Клингенберга, поцеловала, и они встали на колени. Раздались два выстрела, и оба, пораженные в затылок, упали на землю. Джамбалон, почти у самой границы, Погиб в перестрелке с красным разъездом. Недоброжелатели уверяли, что его погубила жадность. Он мог бы ускакать, но не хотел бросать награбленное имущество. Ивановский, считавшийся начальником тылового штаба азиатской дивизии, доехал до Хайлара на автомобиле. Позднее жил в Трехречии, в станице Покровской. Работал учителем в местной школе. При Унгерне он считался полковником. Поэтому, как поступали многие, не то сам присвоил себе генеральский чин, не то получил его от какого-то эмигрантского штаба. Это его и погубило. В той же Покровской, женившись на юной казачке Фросе, проживал старый семеновский генерал Мациевский. И когда в конце 1920-х годов ГПУ решило его похитить и вывезти в СССР, вместо него... Диверсионная группа по ошибке выкрала Ивановского. Лев Вальфович, собственный жит Унгерна, в 1926 году пробрался из Китая в Монголию и был схвачен. Чего ради он так рисковал, непонятно. Возможно, пока Сипайло сидел в тюрьме, хотел отыскать золото, зарытое им где-то на берегах Буернора. Монголы передали пленника советским представителям в Улан-Баторе, Вольфовича увезли в СССР и, должно быть, расстреляли. Тубанов, непутевый сын ургинской портнихи, при штурме столицы, выкравшей из Зеленого дворца Богдо Гегена с женой и награжденной за это княжеским титулом, во время похода возглавляемого им отряда на Мензу, отличился чудовищными зверствами, На которых, приписывая их Унгерну, на суде говорил Ярославский. После того, как азиатская дивизия ушла на восток, Тубанов около года скрывался в Урге, но в конце концов был пойман и расстрелян, несмотря на заступничество Хутухты. Бог Гаген, Джебзун, Дамба, Хутухта, Восьмой, он же Богдухан, Духан, многими возведенный, И живой Будда, как называли его европейцы, в то время еще считался монархом, давал аудиенции, восседая на двойном троне рядом с женой. К нему еще являлись на аудиенции члены революционного правительства и подносили дары, тем и чем выше было место дарителя на иерархической лестнице. Но в этом старцы видели теперь только мумию прежнего величия. Он был не столько символом власти, сколько ее ширмой, обветшавшей до полной прозрачности и неспособной скрыть происходящее за ней. Ему оставалось лишь превратиться в мумию настоящую, что и случилось в 1924 году. Высказывались предположения, что большевики ускорили его конец с целью побыстрее превратить монархию, в Социалистическую Республику. Но, может быть, он просто не смог жить без умершей годом раньше Дон Дулам, с которой никогда не разлучался. Его высушенное и покрытое золотой краской тело Шарил поместили в Майдари-Сум, затем перенесли в храм при дворце Шараурдо, откуда оно бесследно исчезло в середине 1930-х годов когда начались предсказанные унгерным гонения на желтую религию. Еще раньше, в 1928 году, Седьмой съезд МНРП в полном согласии с инспирированным еще в Поднебесной империи пророчеством запретил искать его девятое перерождение. В 1936 году в Тибете был найден четырехлетний мальчик, признанный очередным перерождением Даранаты. Его объявили Бог Богдогогеном IX. В 1959 году он вместе с Далай-Ламой XIV бежал из Лхасы в Индию, а в 1990-х несколько раз приезжал в Монголию. Глава 3. Унгерн был уже мертв, когда Бакич с остатками Оренбургской армии появился на западе Халхи и вместе с Кайгородовым осадил монастырь Сарылгун, где укрепился едва ли не в раз меньше отряд сибирского латыша Карла Байкалова, Никунды. Жестоко страдая от голода, красные стойко оборонялись почти два месяца, пока не подошли подкрепления. Бакич вынужден был снять осаду и в начале зимы, окруженный советскими и красномонгольскими отрядами, Сдался Максаржаву в итоге нарушившему все условия, на которых противник согласился сложить оружие. Есть известие, что он имел возможность бежать, но предпочел разделить судьбу своих солдат и офицеров. В мае 1922 года Бакича, начальника его штаба Степанова и 16 высших офицеров судили в Новониколаевске. Всех приговорили к расстрелу. Судебный процесс проходил в том же театре Сосновка, общественным обвинителем снова выступил Ярославский, но пропагандистской шумихи на этот раз было поменьше. Унгерн с его монархизмом, свирепостью и аристократической родословной стал настоящим подарком для большевиков, а Бакич, выдвигавший эсеровские лозунги и воевавший под красным флагом, был фигурой не столь удобной для показательного процесса. Караван из более чем семи сотен русских беженцев, поселенцев с семьями, а также ушедших от Бакича и Кайгородова офицеров и казаков, покинул Кобду раньше, чем его заняли части 5-й армии. Эту группу с боями вывел в Китай полковник Сокольницкий, но атаман Казанцев, палач Улясутая, Сутая, громивший буддистские монастыри, и вырезавший лам, был схвачен советским отрядом. Красные командиры выдали Казанцева на расправу монголам, и те подвергли его мучительной казни. Кайгородову посчастливилось избежать плена. Он вернулся в родной Алтай, с небольшим отрядом скрывался в горах и сумел причинить немало хлопот местным властям, пока его не выдал предатель. Дом в селе Катанда где он заночевал 10 апреля 1922 года, был окружен истребительным отрядом Ивана Долгих, бывшего жестянщика, в будущем начальника ГУЛАГа. Кайгородов отстреливался до последнего, а затем застрелился. Еще живому ему отрубили голову, триумфально провезли ее поселам и привезли в Барнаул, как голову Джаламы в Ургу, но не на пике, а в ящике со льдом. Здесь ее предъявили жене Кайгородова, сидевшей в городской тюрьме. После того, как она опознала мужа, камдив Овчинников в кастрюле со спиртом принес эту голову на заседание Алтайского губсполкома, после чего в той же таре она отправилась в Новониколаевск, где ею любовалось вышестоящее начальство. Потом, видимо, голову Кайгородова Закопали вместе с телами расстрелянных тамошней чека Лавров и Витте, помощники Унгерна в его попытках наладить экономику Монголии, перед приходом красных выехали из Ургина Восток в Китай, но по дороге узнали, что на границе китайские солдаты грабят, а то и убивают русских беженцев и решили подождать, пока все успокоится. Они разбили лагерь на архоне. Здесь их захватили красные монголы, доставили в Ургу и сдали советским властям. Обоих увезли в Новониколаевск, чтобы использовать как свидетелей на суде на Дунгерном, но обошлось без их показаний. Витте отпустили сразу, а Лаврова, как эсеровского деятеля, отправили в Москву, где готовился процесс правых эсеров. В Лубянской тюрьме он ждал смерти. Но как раз тогда образовалась бурят-монгольская автономия, и знакомые Лаврова по Иркутску, которому он был известен как прекрасный финансист, рекомендовали его для работы в Верхнеудинске. Из смертника Лавров превратился в республиканского министра финансов, спустя два года из-за потери зрения вышел в отставку и был отпущен к обосновавшимся в США взрослым детям. Витте предусмотрительно не поехал ни в Москву, ни в Петроград, а подался с женой в провинциальный Новочеркасск. Там он всю оставшуюся жизнь до конца 1940-х годов проработал в инженерно миллиоративном институте, занимался проблемами рисоводства на мелиорируемых землях, вывел два не требующих затопления сорта риса: белый скомс и бурый скомс. Его дочь Елена, жена Бориса Волкова, соединилась с мужем в Китае. После многолетних мытарств они оказались в США, где вскоре развелись. Елена вышла замуж за выходца из Одессы государственного служащего Натана Сильвермастера, не подозревая, что этот болезненный человек, страдавший тяжелой формой бронхиальной астмы, резидент советской разведки в Вашингтоне. Позднее муж обо всем ей рассказал, и она много лет была его помощницей. Умерла в 1991 году. Тизенгаузен был арестован в Урге, увезен в Новониколаевск и освобожден вместе с Витте. Он поселился в Иркутске со своей гражданской женой архангельской, ургинской симпатии барона. Здесь эта черноокая красавица приложившая руку к созданию приказа номер 15, со свойственной ей практичностью открыла салон дамских нарядов. Муж, в прошлом оренбургский вице-губернатор, служил у нее рассыльным. В конце 1921 года его арестовала Иркутская ЧК. Он был приговорен к высшей мере социальной защиты, но почему-то вновь вышел на свободу. Расстреляли его уже в середине 1930-х годов. О дальнейшей судьбе Архангельской мне ничего не неизвестно. Ненавистная Унгерну Атаманша Маша, расставшись с Семеновым, то ли в Париже, то ли в Бейруте, куда попала из Иерусалима, вышла замуж за князя Георгия Нахичеванского, сына расстрелянного в Чека гвардейского генерала гусей -хана Нахичеванского. Родила троих сыновей, жила с мужем в Ливане и Египте, умерла в 1974 году, похоронена на кладбище греческого монастыря святого Георгия в Каире. Елена Терсицкая, вторая законная жена Семенова, не принесла ему семейного счастья. Родив сына и троих дочерей, она ушла от атамана вышла замуж заработавшего в Китае немецкого бактериолога Эрика Хайде и уехала с ним в Германию, затем в Бельгию, а вдовев, вернулась в СССР, скончалась в Челябинске в 1982 году. Сам атаман в 1945 году был арестован у себя дома под Дайреном, увезен в Москву и через год по приговору военного трибунала повешен в тюрьме на Лубянке. Их дети прошли через тюрьмы и лагеря, а любимица отца Елена 40 с лишним лет провела в психбольнице. Как прожила свою жизнь манжурская принцесса Дзи, она же Елена Павловна, два года носившая титул баронессы Унгернштернберг, никто из мемуаристов не знал. Карбинские газеты тоже об этом молчат. Последний раз ее видели в 1941 году в Чанчуне, где она состояла при дворе Пуи, марионеточного императора, созданного японцами государства Манджоуго. Вряд ли император знал, что муж этой придворной дамы когда-то писал ему письма, предлагая свою помощь в деле возрождения поднебесной империи. Младший брат унгерна Константин выучился на инженера. После революции жил в Манчжурии, а в 1930-х годах уехал в Австрию, что не удалось сделать старшему. Во время войны дослужился до полковника вермахта. Весной 1945 года в Вене, накануне вступления в нее советских войск, его нашли мертвым в номере отеля. Вместе с ним была убита его жена Леония, автор книги «Смысл социализма». Дочь Германа фон Кайзерлинга, а по матери Правнучка Отта Бисмарка. Вероятно, супруги стали жертвами грабителей, но в неразберихе тех дней обстоятельства их смерти остались невыясненными. Кайзерлинг умер годом позже в Инсбруке. Все эстлянские родственники барона постепенно покинули землю предков осенью 1939 года. После того, как Гитлер, выступая в Рейхстаге, обратился к балтийским немцам с призывом выехать в Германию до вступления в Прибалтику советских войск, из Сталинского порта отплыли последние 32 представителя рода унгернштернбергов. В 1950-х годах одного из них правительство ФРГ думало назначить послом в СССР, но Хрущев будто бы заявил, нет, был у нас один Унгерн, и хватит». В 1990-1991 годах германским консулом в Ленинграде был Хеннинг фон Вистенгаузен, по матери Унгерн Штернберг. Он же стал первым послом ФРГ в независимой Эстонии. Глава четвертая. Макеев, Князев и Ребухин Из Хайлара отправились в Приморье воевать с Красными. После падения Владивостока оказались в Китае. Дальнейшая жизнь Макеева покрыта мраком, а Князев осел в Харбине, был агентом железнодорожной полиции, конторским служащим. Если он дожил до 1945 года, то, наверное, был вывезен в СССР и умер в лагерях. Самой счастливой оказалась судьба Рибухина. Он поселился в США, в Лос-Анджелесе, переделал свою неблагозвучную для английского уха фамилию на французский манер, превратившись в доктора Рибо и со временем стал модным врачом. В той же Калифорнии глубоким стариком скончался Сергей Хитун, личный шофер Унгерна, автор человечных и честных воспоминаний о своих приключениях в Монголии. Нудатов, адъютант Резухина, пытавшийся застрелить его убийцу, в 1922 году в Харбине вступил в сибирскую добровольческую дружину генерала Пепеляева, участвовал в якутской экспедиции, попал в плен, был приговорен к десятилетнему заключению, отбывал срок в Александровском централе под Иркутском. Вероятно, по заданию ГПУ Надеясь на досрочное освобождение, написал воспоминания не только об унгерновской эпопее, но и о событиях в Якутии. Последние использовал Иван Строт при работе над своей знаменитой книгой «В якутской тайге». Выйдя на свободу, жил в Саратове, расстрелян в 1938 году по делу Ровса. Торновский после нападения Германии на СССР через Харбинскую газету «Заря», объявил, что выходит из всех белоэмигрантских организаций в Китае в знак протеста против их заявления о поддержке Гитлера. В 1947 году с семьей добровольно вернулся на родину, работал табельщиком и бухгалтером на строительстве Камской ГЭС в Молотове, Перми, через два года был арестован, на свободу вышел инвалидом, и умер в 1963 году. В его архиве хранится посвященный русскому продвижению на восток и до сих пор не опубликованный исторический труд «От господина Великого Новгорода до Великого Океана». Эта рукопись, которую он, видимо, кому-то неосторожно показал, и стала причиной его ареста. Першин Прекрасных остался в Урге, победители его не тронули, Лишь через 6 лет он уехал в Китай, в Колган, к единственному сыну, талантливому скрипачу и запоянному пьянице. Но пережил его и в 1935 году скончался там в нищете и одиночестве. Бурдуков, знавший Унгерна дольше всех со времени его первой поездки в Монголию для совершения смелых подвигов, обосновался в Ленинграде. Работал в Восточном институте, составил монгольско-русский и русско-монгольский словари. Был арестован. В 1942 году умер в лагере от Пеллагры. Алешин находился в отряде Сухарева, но избежал гибели. По дороге к китайской границе он вошел в группу офицеров и казаков, которая отделилась от остальных и двинулась по маршруту, выбранному сначала Казагранде, а позже и Унгерном, через Гоби в Тибет, чтобы оттуда попасть в Индию. Удача ему улыбнулась. Из Индии он добрался до Лондона, где по-английски написал свою азиатскую одиссею. В Нью-Йорке в журнале «Азия» главу своего автобиографического романа опубликовал самый страстный из врагов барона Борис Волков. Для него это был большой успех. Он прислал знакомым в Прагу вырезку с газетной рецензией. Волков писал о Монголии Вечной, о том, что двухвековое владычество Пекина не сумело сломить дух народа, разжижить густую темную кровь Чингисхана, но литературный обозреватель Окленд Трибьюн с грустью констатировал «фантастический мир, и все это теперь снесено и сжато двумя ветрами» красным вихрем, несущимся из Москвы, и раскаленным до бела откуда-то из габийских пустынь. Свой роман Волков назвал «В стране золотых Буд, потом изменил название на «Призванный в рай», но опубликовать его целиком не сумел. Рукопись погибла при наводнении на мысе кейп Код, где он с семьей проводил лето. Восстанавливать ее Волков не стал, Издал лишь сборник стихов «В пыли чужих дорог», был портовым грузчиком в Сан-Франциско, работал на шоколадной фабрике, в годы Холодной войны преподавал русский язык курсантам военной школы в Монтерее, наконец получил место переводчика при ООН. В 1953 году погиб в автомобильной катастрофе. «Гижицкий» не успокоился после трехлетних скитаний по Сибири, Туве и Монголии. В Лхасе, куда его звали посланцы Далай-Ламы XIII, он так и не побывал. Зато в 1922 году ухитрился попасть на Сахалин и Камчатку. Затем вместе с Нудатовым вступил в сибирскую добровольческую дружину, чтобы воевать с большевиками в Якутии, но в последний момент передумал и уехал на родину. Написав книгу «Через Урянхай и Монголию», он с Синдовским из Польши отправился на сафари в Африку, в Камерун, оттуда перебрался в Либерию, где стал владельцем двух каучуковых плантаций и в старости вспоминал это время как счастливейшее в жизни. В сентябре 1939 года он сражался с немцами под Варшавой, впоследствии входил в руководство подпольной армии Краевой, а в социалистической Польше занялся сочинением книжек для подростков, писал про саванны и дебри Камеруна, про ручную львицу Уангу, про Соломоновы острова, куда его тоже заносила судьба, но об Унгерне никогда больше не вспоминал. Умер во Вроцлаве в 1968 году. Зато для соотечественника и друга Фердинанда Осиндовского «Кровавый барон» сделался постоянным спутником, как герой написанных им книг, газетных статей и пьесы. Даже смерть их автора не обошлась без участия любимого персонажа. Странным образом сбылось предсказание, которое еще до знакомства с бароном Осендовский якобы получил в Улясу от перерожденца Нарабанчии Хутухты. Тот предрек ему смерть через 10 дней после встречи с человеком по имени Унгерн. Было что-то такое или нет, но, написав об этом в одной из своих книг, Осендовский упустил из виду, что подобные пророчества имеют тенденцию сбываться не совсем так, как предполагалось изначально. Благополучно пережив десятый день после знакомства с Унгерном в Ванхуре, Осендовский уехал в Китай, затем в Нью-Йорк. Уже автором мирового бестселлера «Звери, люди и боги» обосновался в Варшаве, был известен в польских литературных и политических кругах. Умер он в январе 1945 года, в дни Варшавского восстания, а через несколько лет... В печати появилось сообщение, что накануне кончины к нему приходил служивший в СС кузен Унгерна, то есть смерти Осиндовского предшествовала встреча с человеком, носившим роковое для него имя. Польский историк и журналист Витальд Михаловский выяснил, что Осиндовского посетил некий Доллард, двоюродный племянник, а не брат Унгерна сын одной из его кузин. То ли он надеялся выведать что-нибудь о зарытых в Монголии сокровищах барона, молва упорно приписывала Синдовскому знание места, где погребен этот клад, то ли просто хотел расспросить о своем знаменитом родственнике. Статья Михаловского вышла в газете «Житы в Варшаве», и на нее откликнулся сам Доллард, живший в Швеции. Он писал, что встретиться с Осендовским не сумел, поскольку тот был тяжело болен, лишь побеседовал с соседями. Да и то, как Доллерт, не называя девичьей фамилии своей матери, так что невозможно было связать его визит с прорицанием на рабанчи хутухты. Однако соседи показали, что их встреча состоялась, и Осендовский, будучи абсолютно здоров, На утро плохо себя почувствовал, был увезен в больницу и умер чуть ли не на десятый день, как то и было ему предсказано. История эта мутная, но есть ощущение, что Синдовский пал жертвой собственных игр, которые он в реальности и на бумаге вел Сунгерном при его жизни и после смерти. В 1922 году по обвинению в измене Был казнен Бодо, первый премьер-министр Новой Монголии. Он опрометчиво выступал против советского вмешательства в монгольские дела, и в борьбе за власть окружение сухэ Батара этим воспользовалось. Бодо обвинили в связях с Джаламой, назначенным на роль вездесущего демона-искусителя, и, как водится, в стремлении восстановить реакционный строй под властью китайских милитаристов. Вместе с ним расстреляли еще 14 человек, среди них укрывателя ургинских евреев, легендарного воителя Токтохо Вана. Вопреки обычаю, тела расстрелянных не оставили на съедение псам трупоедам в то время еще не перебитым, а зарыли в общей могиле, где она неизвестна. Константин Юрьевич Бурмистров показал мне уникальное издание брошюру с материалами, проходившего в августе 1922 года Пленума Монгольской Народно-революционной партии. В самом начале сообщается, что делегаты аплодисментами встретили появление в Президиуме Бодо и других видных персон, а на последней странице той же брошюры помещено извещение о расстреле их как контрреволюционеров. Видимо, к моменту казни брошюра была уже сверстана и набирать весь текст заново сочли необязательным. Через год, не дожив до 30 лет, умер или был отравлен Сухэ батор Тело первого председателя МНРП покоилось в мавзолее на площади его имени Вулан-Батори, а в 2005 году было перенесено на кладбище Алтан-Улгий «Золотая колыбель». В 1927 году в том же Улан-Баторе в пьяной драке был застрелен Щетинкин за пленение Унгерна, получивший от монгольского народного правительства титул «Железный Батор», а от ВЦИК Орден Красного Знамени. Чуть раньше он стал главным инструктором государственной внутренней охраны Монголии, аналог ГПУ, сменив на этом посту Якова Блюмкина. И хотя смерть сильно пьющего Щетинкина не имела, видимо, отношения к политике, убийство приписывали то белогвардейским агентам, то японским наймитам. Могила в Новосибирске, в сквере героев революции. После смерти судьба вновь свела его с Сунгерном, закопанным где-то неподалеку. Другой партизанский вожак Александр Кравченко – член трибунала на суде над Дунгерном в Новониколаевске, в 1923 году умер от туберкулеза в Ростове-на-Дону. Но многие верили в более трагическую развязку его жизни. Казалось, этот идеалист не мог смириться с советскими порядками, мало похожими на те, о которых он мечтал, воюя с Колчаком. По легенде, Кравченко сложил с себя все дарованные ему новой властью звания и должности, Вернулся в родное село, чтобы снова стать простым агрономом и был убит бандитами на лесной дороге. Борис Шумяцкий, закулисный основатель МНРП, побратим Сухебатора, точно предсказавший, как будут развиваться события в Монголии при Унгерне, добился в Москве признания бурят-монгольской автономии, но поссорился с возражавшим против этого Сталиным угодил в опалу и навсегда ушел из большой политики. Был торгпредом в Персии, ректором Коммунистического университета народов Востока, наконец возглавил Союз кино, планировал построить советский Голливуд в Крыму. В 1938 году его расстреляли. Годом раньше был расстрелян Константин Нейман, сын латышского крестьянина, один из усмирителей Ярославского восстания, юным комкором, воплотивший собой красный вихрь на другой. Константин Рокоссовский, раненный в бою с Резухиным и лежавший в Кяхтинской больнице, познакомился там со своей будущей женой, стал маршалом Советского Союза, командовал парадом победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Скончался в 1968 году, захоронен в Кремлевской стене. Ярославский умер в 1943 году от рака желудка, урна с прахом там же, где у Рокоссовского.